Глава 14. Тьма такая спокойная и убаюкивающая, никаких кошмаров, никакого волнения, никаких забот, только лишь одна сплошная тьма. Хоть ты бери и навсегда в ней оставайся. Но недолго продлилось счастье. Очнувшись и приоткрыв глаза, пытаюсь собрать мысли в кучу. Я жив, похоже на то, «Я жив!» Выждав несколько мгновений, дождавшись, когда вспыхнувшие эмоции улягутся, продолжаю соображать, что к чему. «Так, с этим и разобрался. Я точно жив, никаких сомнений. Тогда новый вопрос. Где я?» «Вижу каменный потолок, но на этом все, больше ничего. Очевидно, что я где-то лежу на спине и смотрю вверх. Что со мной?» Прислушавшись к своим ощущениям, понимаю, что боли нет. Есть усталость, легкий дискомфорт, но на этом тоже все. Что произошло? А вот это помню прекрасно. И теперь совершенно понятно, что сил стражи не хватило. Нужно было послать всех куда подальше и прийти на суд в броне. И без разницы, кто что обо мне бы подумал. Но что уж теперь сожалеть об этом... Пошевелившись, с удивлением понимаю, что тело вполне неплохо слушается меня. Есть слабость, но в остальном все очень даже приемлемо. Приподнявшись, осматриваюсь. Я в небольшой комнате, лежу накрытой одеялом на кровати. Больше не сказать, ничего приметного. Голые каменные стены, потолок и одинокая кровать, занимающая практически все место в комнате. Упершись руками, поднимаюсь и сажусь на кровати, откинув одеяло в сторону, осматриваю себя, насколько это получается. Ну, я одет в свободную рубаху и штаны, крови на них не видно. Заглянув под них, вижу, что на мне никаких ран, даже шрамов нет. На всякий случай ощупываю себя, но нет, глаза не обманывают, ран в самом деле нет, лишь гладкая целая кожа. Надо мной неплохо потрудились целители, больше никто не способен на такое. Лечебные артефакты убрали бы раны, но следы от них остались бы. Радует, что все обошлось, и я остался жив. Не хотелось бы погибнуть вот так глупо от магического артефакта, брошенного непонятно кем. Убедившись, что со мной вроде бы все нормально, встаю с кровати и осторожно прохожусь вдоль нее. Тело слушается терпимо. Затяжной бой не потяну, но ходить и даже бегать, думаю, вполне могу. Магически? Все нормально, никаких проблем. Разобравшись со своим состоянием, осторожно приоткрываю дверь и выглядываю наружу. Какой-то коридор. Определиться с тем, где же я нахожусь, нисколько не помогает. «Господин бургомистр!» — раздался женский встревоженный голос. Стоило мне только высунуться из двери в попытках понять... «Где именно я оказался?» Посмотрев направление, откуда он донесся, вижу бегущую ко мне молодую девушку. «Стоп!» – останавливаю ее, когда между нами осталось параметров. «Где я нахожусь?» «Вы в доме целителя Аргала?» – быстро ответила она. «Я его помощница. Присматриваю за пациентами». «Ага, знаю такого целителя. Один из лучших в Фаргене. Правда, помогать нам он не особо горел желанием». Лишь раз, когда после первого сражения было очень много раненых, он помог. Потом же, когда его пытались привлечь, отказывал, ссылаясь на самые разные причины. Но и город, несмотря на все, не покинул. «Его помощница не выглядит опасной. Милая девушка, если подпущу ее поближе, шею мне свернуть не должна. И оружие у нее не видно, разве что что-то совсем скрытное». Впрочем, если бы меня хотели убить, вряд ли бы лечили. Нужно было просто оставить умирать дальше. Да и не врет она. Пусть и без наложенных на нее специальных заклинаний есть шанс упустить ложь, но все же. Скорее всего, ей в самом деле у целителя аргала. Никакого обмана, никакого подвоха. Мне нужна моя одежда. Извините, но ее нет. Она была сильно повреждена и вся залита кровью. Мы ее сожгли. «Плохо. А какие-то вещи, что были у меня с собой?» В ответ девушка лишь отрицательно покачала головой. «Тогда мне нужен господин Аргал». «Конечно, идите за мной. Он сейчас свободен», — ответила она и, развернувшись, резво пошла вперед по коридору. С трудом поспеваю за ней, чувствуя, как каждый шаг отдает в теле неприятным чувствам. Не боль, просто дискомфорт, как от старой, уже зажившей раны. Недолгий путь по коридору, и мы вышли в большой зал, где за столом сидел пожилой человек, читая какую-то книгу. Оргал это или нет, не знаю. Лично я с ним ни разу не встречался, но по описанию вроде бы похож. «Господин, с вами хотят поговорить», — произнесла девушка и, оставив нас одних, быстро пошла обратно. «Господин бургомистр, вы уже очнулись» произнес целитель, отвлекшись от книги и посмотрев на меня. «Проходите, садитесь». Подойдя к нему, сажусь на стул напротив него. «Слушаю ваши вопросы, отвечу на что смогу», произнес он, когда я сел. «Сколько я пробыл у вас?» «Шесть часов. Что со мной было?» «Множественные раны по всему телу, сильная кровопотеря, повреждены внутренние органы. Когда вас доставили ко мне, вы были живы только каким-то чудом. Обычно при таком количестве ран люди не доживают до целителя. Разве что тот находился где-то неподалеку от них в момент ранения и оказывает помощь в течение первых нескольких минут. Я сделал все, что мог. И раз вы здесь сидите, то я справился со своей работой». «Кстати, вы знаете, что у вас очень интересная энергосистема? Никогда такой не видел». «Знаю. Можете что-нибудь рассказать о произошедшем перед зданием суда? Сколько погибло? Кто это устроил?» «К сожалению, с этим ничем не могу вам помочь. До меня доходят лишь слухи и разные разговоры. Ничего конкретного. Вам лучше об этом поговорить с капитаном стражи. Его подчиненные как раз занимаются этим вопросом». «Могу лишь сказать, что погибло много людей, а ранено было еще больше. Целители работали на износ». «Капитан жив?» «Да, это хорошо». «Если желаете, я могу послать за ним». «Нет, не нужно, я сам дойду до него». «Но у вас же нет нормальной одежды». «Ничего страшного», — перебиваю его. «Спасибо за помощь. Сколько я вам должен за лечение?» «Да будет вам», — отмахнулся он от меня. «Вы ничего не должны мне, это был мой долг, помочь пострадавшим после такого происшествия. У вас еще есть какие-то ко мне вопросы?» «Нет, еще раз спасибо, я пойду», — отвечаю, поднимаясь со стула. «Заходите, как будет время. Вам рады в этом доме», — целитель позвонил в колокольчик, подзывая слугу. «Постараюсь как-нибудь заглянуть. Проводи господина бургомистра к выходу» приказал он подошедшему молодому парню. Поклонившись, тот принялся показывать мне дорогу. И нужно признать, сам я имел все шансы заплутать. Дом оказался очень немаленьким, занимающим чуть ли не целый квартал, и до выхода было далеко. Пара минут по коридорам, и я вышел на улицу. Поежившись от налетевшего прохладного ветра, все же сейчас не лето, и дело приближается к зиме, Быстрым шагом иду к постоялому двору, где должны быть мои запасные вещи. Была идея сразу пойти в стражу, но решил вначале все-таки нормально одеться и снарядиться, а потом уже заниматься делами. Полчаса плутания по улочкам Фаргина, пару раз пытаясь срезать дорогу, я куда-то не туда свернул, и я наконец-то добрался до нужного здания. Пока шел, на меня то и дело косились проходящие мимо люди. Но дело скорее было не в том, кто я, а в том, что слишком легко одет, да еще и босой в придачу к этому. И, честно говоря, идти босиком по улицам города было очень непривычно. Давно я так не бродил. Лет десять или, может, даже больше. Сейчас все в обуви, да в обуви. Зайдя на постоялый двор, быстро нахожу слугу и забираю в него оставленный ключ от номера. Оставил его ему, когда шел на суд, не став брать с собой, а то положить было некуда. Пошитый для меня костюм не мог похвастаться особым удобством и большим количеством карманов. Но был красивым и дорогим, этого у него не отнять. Поднявшись в номер, осторожно открываю двери и прохожу внутрь. Тихо, никого нет. раны не здесь. Быстро моюсь и привожу себя в порядок. Минут пятнадцать на все, я вышел из номера, уже полностью снаряженный и готовый, если не ко всему, то точно ко многому. Чтобы я еще хоть раз куда-то вышел без брони, да ни за что. Во всяком случае, в ближайшее время уж точно. Спустившись в ресторан, выхожу из здания, не став задерживаться, и направляюсь в главное отделение стражи. Есть хотелось, но терпимо. Решил позже этим заняться, а пока имеются более важные дела. «Капитан, вы на связи?» — спрашиваю, активировав артефакт связи. «Констебль, это вы?» — раздался его голос спустя несколько мгновений ожидания. «Да, это я. Где вы сейчас?» «В центральном отделении. Как ваше состояние?» «Все нормально. Я скоро буду у вас. Какая обстановка в городе?» «Сложная», — ответил он, тяжело вздохнув. «Срочного ничего нет. Расскажу, когда приедете в отделение». «Хорошо. А не знаете, где раны? «Паладин здесь, в отделении». «Хорошо. Передайте ей, пожалуйста, что со мной все в порядке и что я скоро подойду». «Сделаю. Жду вас». Закончив говорить с ним, просто иду и смотрю по сторонам, пытаясь понять, как недавние события повлияли на жизнь города. Какой-то паники не видно, но людей на улицах стало поменьше, а вот стражников больше. Их отряды то и дело проходят мимо или мелькают где-то на границе зрения, контролируя все основные улицы. Разве что в совсем глухих подворотнях их не видно. Когда шел на постоялый двор, тоже сталкивался с ними. Даже несколько раз подошли ко мне и спросили, все ли со мной нормально и не нужна ли мне помощь. Но, похоже, они не узнали меня. Обращались как к обычному жителю города, а не как к констеблю или бургомистру. Впрочем, ничего удивительного. Я тогда был слабо похож на кого-то из этих двух. А в лицо меня знают далеко не все. Не успел я войти в отделение стражи, как его двери распахнулись, и через них кто-то выбежал и бросился мне на шею. «Живой!» — радостно произнесла рана, чуть ли не повалив меня на землю. Так-то в полной броне она весит немало, а я еще в придачу и не ожидал, что на мне вот так кто-то повиснет. «Живой, живой, тебе разве не сказали?» — отвечаю и крепко обнимаю ее. «Сказали, но одно дело, когда об этом кто-то говорит, а другое — увидеть лично. Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, разжав объятия и сделав шаг назад, принялась внимательно рассматривать меня. «Нормально. Целитель хорошо подлатал меня. Я так испугалась за тебя, когда узнала о взрыве на суде!» — еле слышно прошептала она. «Все нормально. Я жив. Ты извини, мне надо поговорить с капитаном стражи». «Да, конечно», — быстро ответила она, становясь сбоку и бери меня за руку. Удивленно смотрю на нее. «Что? Я не мешаю тебе идти куда нужно?» Усмехнувшись, захожу вместе с ней в отделение стражи иду к кабинету капитана. «Как обстановка у прорыва?» – спрашиваю Паладина, пока идем по коридору. «Нормально там все, твари пару рассунулись, но ничего серьезного. Это хорошо». Дойдя до кабинета капитана, стучу в дверь и сразу же захожу внутрь. Роне разжала руку и осталась в коридоре, не став заходить вместе со мной. Оглянувшись на нее, вижу, что она отошла к противоположной стене коридора и остановилась там, явно собравшись дождаться меня. «Рад видеть вас живым, господин Констебль», — поздоровался капитан, вскочив из-за стола и протянув мне руку для приветственного рукопожатия. «А уж как я рад, что жив! Как вы, сильно пострадали?» — жму протянутую руку. «Мелочи», — махнул он рукой, возвращаясь обратно в кресло за своим столом. Целители быстро поставили меня на ноги. Хорошо, если так. Рассказывайте. Что именно? Все. Я же ничего не знаю. Помню лишь, как на площадь перед помостом швырнули какой-то артефакт, и тот взорвался. А что было дальше, уже как-то мимо меня прошло. Главное вы знаете. Было совершено нападение во время казни. Кто-то швырнул боевой артефакт к помосту, и он взорвался. Множество раненых и погибших. «Был только тот артефакт, больше ничего?» «Да, только он». «Это сделали богачи?» «Сомневаюсь, они пострадали чуть ли не больше всех. Простых людей собой прикрыли стражники, а вот тем, кто был внутри оцепления, рядом с помостом с виселицами, досталось больше всего». «Но там же были не все богачи?» «Не все», — согласился со мной капитан. Но большая часть, и, мягко говоря, они сейчас злые, ищут того, кто это сделал. Может, делают только вид, что ищут? О, нет, они в самом деле ищут. Бросившего артефакт не нашли? Нет, он был в толпе и затерялся в ней, когда после взрыва там вспыхнула паника. Неужели никто не видел его? В ответ капитан лишь развел руками. Больше ничего не произошло, только это... Да, пока больше никаких происшествий что по жертвам. сотни погибших и четыре сотни раненых. Взрыв был очень мощным. Погибло три десятка стражников, стоявших в оцеплении, оказавшихся ближе всех к артефакту. Пять богачей и десять человек из тех, кто еще был внутри оцепления, и пять райстолпы толпы снаружи. Ранены все, кто был рядом с помостом. Остальные жертвы из тех, кто был за оцеплением. Помощь оказана всем нуждающимся. Что за артефакт был такой? Слишком он мощный, я с таким еще, наверное, не сталкивался. Наши маги до сих пор изучают место взрыва. От самого артефакта ничего не осталось. Известно, что при взрыве было использовано несколько стихий. Огонь – сам взрыв. Лед и земля – поражающие элементы. Они разлетелись во все стороны, увеличив этим число пострадавших. Выброс энергии соответствовал мощному площадному заклинанию что предпринято для поиска того, кто устроил это. Перекрыты ворота и порталы, увеличено число портрулей. Незаметно город сейчас не покинуть. Продолжаем допросы всех, кто присутствовал на казни. Также трясем всех, кого только можно. Трактирщик с аристократом нам помогают в этом, тоже занимаясь поисками тех, кто мог это устроить. И вам бы поговорить с ними. Зачем? Мало ли, не очень уверенно произнес он. Я сильно сомневаюсь в этом, но лучше убедиться, что они точно ни при чем. Да, вы правы. В нашем положении будет не лишним перестраховаться. Какие у вас сейчас есть результаты? Пока ничего, работаем. Кто бы это ни был, город ему не покинуть. Найдем, мразь. Задумчиво смотрю на капитана, размышляя над тем, кто же может стоять за этой атакой. Кто-то из богачей... Несмотря на то, что многие из них пострадали, а пятеро даже погибли, кто-то из их братьев мог все равно устроить это, добиваясь какой-то своей цели. Избавиться от конкурентов, избавившись от них всем разом, звучит неплохо. Или, может, это кто-то из тех, кто осужден на каторгу или штраф? Хотя смысл, они и наказания все равно не избежали. «Капитан, а что с остальными осужденными?» доставлены в тюрьму, не пострадали. Те, кому присудили штраф, будут отпущены после его выплаты. Остальные просидят у нас, пока не появится возможность отправить их на каторгу. Киваю ему, показывая, что услышал его ответ и продолжая обдумывать ситуацию. Скорее всего, это не они. Ничего ведь не добились этим. Разве что их целью было попасть снова в тюрьму при главном отделении стражи, Но сомнительно как-то, до этого можно было добиться более простыми способами, без такого риска. Вроде банального нападения на отряд, доставляющих до каторги. Если бы погибло много людей из их охраны, то их бы вернули обратно на время. Может, все-таки не богачи стоят за этой атакой? А кто тогда? Бандиты? Очень сомневаюсь в этом. Зачем это им? Поговорю, конечно, с их главарями, но считаю, что они не имеют никакого отношения к этому. У них просто нет причин для того, чтобы браться за что-то подобное. Культисты или твари грани? Ну а что? Наверное, самый похожий на правду вариант. Неделю они где-то прятались, готовясь и выжидая удачный момент, а сейчас воспользовались возможностью перебить немало важных для города людей. У них были все шансы лишить города-бургомистра в моем лице капитана-стражи и ряда не самых последних людей. Сломило бы это оборону Фаргина Вряд ли, но на какое-то время точно внесло бы в нее неразбериху. Мне нужно поговорить с выжившими богачами или хотя бы с господином Эртеном. Они все в своих владениях, заперлись там сразу, как только смогли. Что у них там вообще происходит? Без понятия, я отправил людей проследить там за обстановкой, но они пока ничего полезного не сообщили. Что-то там точно происходит, но вот что именно пока непонятно. Одно могу сказать, обстановка напряженная, и они стягивают к своим домам бойцов. Мне нужно поговорить с Артеном, пока они не натворили глупостей. Выделите мне отряд сопровождения. Сделаем, без проблем. Вы прямо сейчас отправитесь к нему. Да, немедленно. Кивнув, капитан быстрым шагом направился к выходу из кабинета. Выйдя следом за ним. «Вижу, ждущую меня в коридоре Ране». «Что случилось?» спросила она, проводив взглядом прошедшего мимо нее капитана. «Мне нужно в город. Я с тобой», произнесла на нетерпящем возражении тоном. «Хорошо. Не спорю с ней. Да если вдруг что, ее помощь не будет лишней. Все же боец она сильный». Когда мы вышли из отделения, у его входа нас уже ждал отряд стражи. «Два десятка человек». Вижу среди них знакомые лица. Доводилось уже сражаться с ними бок о бок. Это все, что я могу сейчас вам выделить. Можете подождать, тогда соберу больше людей, произнес капитан стражи, подойдя ко мне. Все нормально, меня устраивает. Здесь пятеро магов, остальные простые бойцы. Все хорошо, спасибо. А, еще вопрос. Как там Гархат? Интересуюсь у него, вспомнив про парня. На самом суде его не было, но вот в оцеплении площади мог участвовать. Не знаю точно, куда его засунул капитан. Был легко ранен, вылечили, сейчас занимается поисками бросившего артефакт. Он вам нужен? Вызвать его в отделение стражи? Нет, пусть продолжает заниматься начатым делом. Узнав все, что интересовало, прохожу мимо капитана и подхожу к отряду стражи. «Сражений не предполагается, но все равно держитесь на стороже. Направляемся к господину Эртену. Думаю, вы знаете, кто это такой. Мне нужно поговорить с ним». «Вопросы?» Говорю им громко. Вопросов не было. Построившись, мы двинулись в нужную сторону. Но далеко отойти не успели, встретив небольшой отряд, движущийся нам навстречу. И это был отряд не стражи, а бандитов во главе с трактирщиком, Чуть ли не бежавших в нашем направлении. Остановив стражников, выхожу вперед. Что случилось? громко спрашиваю, осматривая бандитов. Ранни на ком не видно, просто запыханные. Не похоже, что сражались. Скорее, просто долго бежали. Тебя, констебль, хотели перехватить, пока ты не умчал в город, ответил трактирщик, подходя ко мне. Вот он я. Чего хотели? спрашиваю у него. После нападения на суде мы начали трясти всех и кое-что нашли. Если кратко, то в течение недели в город разными путями завозили части какого-то артефакта. Скорее всего того, с помощью которого вас и взорвали. Кто завозил? Разные люди. Что-то через торговцев, что-то не совсем законными путями, что-то просто проносили люди. Для кого это было? Пока непонятно, мы ищем. Стража знает. «Не знаю, мы с ними не пересекались». «Где твой коллега?» «Занимается добыванием информации. В нынешней ситуации он оказался полезнее, чем я. Я же отправился сюда, как только мне сообщили, что тебя видели на пути к отделению стражи». «Вы уверены, что это были части именно этого артефакта, и его не создали где-то в городе?» «Наши умельцы говорят, что тот артефакт точно должен быть боевым». «Судя по всем его частям, очень похож на тот, что рванул на площади». «Вам известны подробности про него?» «Да, несколько стихий было, и это главный признак, по которому мы решили, что это его провозили». «Откуда вы знаете это?» «Ты сам прекрасно понимаешь, откуда. Давай я не буду раскрывать источник. Не хочу подставлять человека». «Ладно, это все?» «Да». «Тогда я пошел, дела». «Что-то серьезная помощь нужна?» – спросил трактирщик, смотря на отряд стражи, стоящий за моей спиной. «Надеюсь, что нет. И, надеюсь, справимся сами. Если что-то выясните, сообщите капитану стражи, а тот уже передаст мне». «Хорошо». Отойдя в сторону, трактирщик махнул рукой, и его люди последовали за ним, освобождая нам путь дальше. «Возвращаюсь к отряду, и продолжаем идти». Лучше было бы на коне, гораздо быстрее, но даже если для меня он бы и нашелся, то вот для всех остальных вряд ли. Поэтому придется идти пешком и надеяться, что не опоздаем. «Констебль!» — раздался голос капитана в артефакте связи, когда прошло минут десять, и нам осталось примерно треть пути до дома Эртена. «Что случилось?» — спрашиваю, одолеваемый плохим предчувствием. Отряды бойцов богачей покинули их территории и направляются к владениям других богачей. Все хорошо вооружены, настрой у них не миролюбивый. Да чтоб вас! Не успел, началось. Капитан, отправляйте отряды стражи, поднимайте всех, попытайтесь вначале решить вопрос мирно. Если не получится, действуйте жестко. Нам сейчас только не хватает боев на территории города, а если это все-таки произойдет, то нужно закончить как можно скорее. Передайте армейцам, чтобы внимательно следили за обстановкой там у себя. Это, возможно, отвлекающий маневр культистов или тварей грани. А даже если это и не их рук дело, то они могут решить воспользоваться царящей неразберихой и провернуть что-то свое. И вы следите за всеми ключевыми городскими объектами. Целью противника, находящегося где-то в городе, может стать и не стена вокруг прорыва, а что-то совсем другое. А вы что планируете делать? Что и раньше собирался, мне все еще нужно поговорить с Артеном. Вас понял, вышлю несколько отрядов к его дому. Закончив разговор, перехожу на бег. Нужно как можно скорее добраться до Эртена, чтобы разузнать, что там творится у них, пока его случайно не прирезали, сводя старые счеты или избавляясь от неудобного соперника.